Глава 3. Весь следующий день до вечера я валялся возле бассейна, прячась в тени под огромным зонтом. Правда, разочек выбрался в ближайший супермаркет, чтобы не умереть от голода. Что-то пробило меня на кулинарные шедевры. Иногда случается, чего уж там. Люблю готовить мясо. Редко, но бывает. Однако мысли то и дело возвращались к недавним событиям, что меня безумно раздражало так как решение данной задачи найти пока не мог. И это бесило еще сильнее. Нет бы о какой-нибудь блондинке помечтал, как я буду нежиться в ее объятиях, лежа на берегу моря, а легкий бриз нежно ласкает разгоряченное тело. Тьфу ты, черт. Одно сплошное разочарование, так как в голове прочно обосновался образ темноволосой красотки. Да так крепко, что ни о чем другом думать не получалось, хоть попытки и предпринимал. Не привык я маяться от безделья, душа постоянно просила движения и повышенной дозы адреналина. Конечно, длительное время приходилось сдерживать свои порывы, однако от своей сущности не убежишь, можно даже не пытаться. И вот теперь я всеми способами пытался придумать, как поступить дальше, а в том, что сидеть на месте я не смогу, Даже не сомневался. Но не выдав своей истинной натуры, разобраться в этом дерьме очень сложно. Главное – девчонку отыскать. А там посмотрим, какие шаги предпринимать в первую очередь. Она пока единственная, кто может меня хоть как-то просветить. Если захочет, конечно. Чувствовал своей пятой точкой – с ней будет тяжело. Но когда трудности меня останавливали, обед приготовил самостоятельно – чтобы хоть как-то убить время, а вот поужинать решил в кафе, где назначена встреча, приехав туда заранее, чтобы осмотреться. Не обнаружив ничего подозрительного и вкусно перекусив, несмотря на то, что кафе – это громко сказано, так забегаловка местного разлива на окраине, я заказал себе кофе и подкурил сигарету. До восьми оставалось всего десять минут, когда недалеко от входа припарковался темно-синий внедорожник из которого вылез артем размял спину огляделся и увидев меня кивнул головой после чего направился к моему столику устал как собака произнес мой друг после рукопожатий давно ждешь мне в принципе делать нечего а тут хоть с пользой для дела просидел усмехнулся в ответ кстати с виду полный отстой я кивнул в сторону кафе но кормят вкусно «Есть такое дело», – Артем подозвал официантку жестом руки и заказал себе кофе. «Главное, от города далеко, и вряд ли кого встретим тут из сильных мира сего». Артем закатил глаза кверху. они такие забегаловки не посещают. А если я тебя правильно понял, то афишировать нашу встречу ты не хочешь?» «Тут даже не поспоришь. Вряд ли мэр или бизнесмен, чья подноготная меня так сильно интересовала, объявятся здесь. Они предпочитают более пафосную атмосферу, чем перекус на скорую руку в придорожной кафешке. Согласен, я кивнул головой и уставился на своего друга, оставив последний вопрос без ответа. «Ну?» – произнес Артем, складывая руки на груди и откидываясь на спинку пластикового стула. «Чем могу быть полезен?» «Дело деликатное. Можно даже сказать, конфиденциальное». Я продолжал курить и смотреть в глаза своему собеседнику. Так что надеюсь на твое понимание. «Санек, мой друг горько усмехнулся. Мы столько лет с тобой знакомы. Я вроде никогда не подводил. Так что твои сомнения...» «Ладно, не гунди», – махнул рукой в ответ. «Это я так, на всякий случай. С тобой не интересно даже поумничать не даешь. Будем считать, что договорились». Артем отпил из чашки, принесенной официанткой кофе. «Ты же знаешь, тебе...» Он сделал акцент на последнем слове. «Я всегда готов помочь. Причем безвозмездно. Если бы не ты...» «Слушай, Беляев...» И Я немного вспылил. «Ты достал уже честное слово. Заладил, как попугай». «Не ворчи. Тебе не идет?» Засмеялся артём «Не буду больше, извини. Так чем могу помочь?» «Мне нужна информация...» о неком бизнесмене, Рыбаков Анатолий Степанович. Я сделал паузу. слыхала о таком? В этот момент мой собеседник сделал глоток кофе. Когда я произносил фамилию неизвестного мне пока дяди, Артем поперхнулся, медленно поднял глаза на меня и замер. Его реакция мне не понравилась. Что-то здесь нечисто, вот прямо чувствовал, всеми фибрами своей израненной души но торопить собеседника не стал. Пусть подумает и соберется с умными мыслями, может потом и объяснит свою реакцию, потому что теперь я четко понимал, все не так просто в этой истории, как казалось на первый взгляд. «На кой он тебе сдался?» – наконец-то подал голос мой друг. «Любопытно?» – равнодушно ответил я, пожимая плечами, при этом не сводя взгляда с Артема. Он сел ровно, протянул руку, Взял из моей пачки сигарету и подкурил. Насколько мне известно, Беляев курить давно бросил, но, видимо, сейчас занервничал. И, по всей видимости, напуган он конкретно. «Спрашивать, что у вас общего с данным гражданином, бессмысленно?» Как-то слишком зло у него получилось, но я не придал значения. «Ну почему же?» – откинулся на стуле, все так же сканируя взглядом своего собеседника – который не поднимал глаз, глядя куда-то перед собой на стол. Скажем так, судьба меня косвенно свела с ним. В этом месте Артем ухмыльнулся. «Пока косвенно». Я сделал акцент на последнем слове. Но, предвидя наперед ход событий, хочется знать, к чему готовиться. «И все?» Он посмотрел на меня. «Обычное любопытство? Ты меня за идиота держишь?» Он нагнулся вперед, И последнюю фразу прошипел. «Либо объясни, что происходит, либо...» «Я понял», – кивнул утвердительно головой. «Буду, как обычно, краток». «Решил помочь одной красивой девушке, а в результате теперь интересуюсь Рыбаковым. Параллель сам проведешь, потому что я второй день сам голову над этим ломаю. Что между ними может быть общего?» В интернет пока не заглядывал, решив узнать все из первых рук, то есть от тебя. «Точно! За идиота держишь!» Фыркнул Артем и затушил сигарету. «Пусть будет так!» Мой собеседник впился в меня взглядом и на одном дыхании произнес «Рыбаков Анатолий Степанович, обычный бизнесмен, занимается всем понемногу». Беляев сделал паузу. «Бензин, газ, строительство...» в «Последнее время активно занимается меценатством». «На протяжении его речи моя улыбка становилась шире». «Мой друг...» Глядя на меня, замолчал, тяжело вздохнул и замотал головой из стороны в сторону, прикрывая глаза. «Интересно, кто еще здесь кого за идиота держит?» «Вроде мы обо всем договорились». Я наклонился к нему ближе. «Чего ты боишься?» После моего вопроса Артем дернулся, но продолжал смотреть на меня в упор. «Значит, я попал в десяточку со своими расспросами». «Саша», — начал было он, — но я нагло перебил. «Могу помочь». И снова воцарилась небольшая пауза. «Я ждал. Чего-чего, а времени у меня предостаточно». Артем нервничал. Его глаза бегали из стороны в сторону, рука снова потянулась за сигаретой, правда, замерла на полпути. Он тяжело вздохнул, печально посмотрел на меня и также печально поинтересовался. «Зачем тебе лишние неприятности?» «Скучно», – я развел руками, – «душа требует экстрима». «Я так понимаю, рожу ты себе сменил, чтобы избежать экстрима?» – надавил Артем на больную мозоль. «И лишние проблемы тебе сейчас ни к чему. А они обязательно будут, если связаться с таким, как Рыбаков». «Сань, я не хочу, чтобы твой труп нашли в Черном море. Ты мне жизнь спас». «Угрожал?» – резко перебил его речь – так как знал, что сейчас мой друг опять начнет петь мне дифирамбы. О том, какой я замечательный парень, как когда-то давно вытащил его из-под пуль, и теперь он мне безумно благодарен. Тогда была война, и по-другому никак не получалось. Но даже в мирное время я не изменял своим принципам. Друзьям надо помогать в трудную минуту. На то они и друзья. И, как оказалось, не так много осталось людей на этом свете, кто действительно за меня переживал. «Что, прости?» Беляев вытращил глаза. «Рыбаков, тебе чем-то угрожал, поэтому ты его боишься». Сделал я вывод, наблюдая, как мой собеседник краснеет. Повторяю еще раз свое предложение. Могу помочь, решить проблему. Если она есть, конечно же. Третьего раза не будет. Решай сам». В этот раз молчание длилось несколько минут прежде чем Артем ответил. «Хорошо», – кивнул утвердительно головой. «Правда, я пока не могу в толк взять, что ты можешь сделать, но готов ответить на все вопросы. Мне нужна информация, а там посмотрим». Я снова откинулся на спинку пластикового стула и взял чашку с уже остывшим кофе в руку. «Для начала расскажи, откуда он вообще взялся?» «Несколько лет назад у меня здесь были дела, и я о нем ничего даже не слыхал». «Ты знаешь, мне тоже интересно, откуда...» – Беляев скривился. «Раньше он занимался всем понемногу, а вот года три-четыре назад развернулся по-крупному. Чтобы не ходить вокруг да около, скажу прямо, основной вид деятельности Рыбакова на данный момент – это строительство». Мужчина впился в меня взглядом. «Ты никогда не интересовался, чем я занимаюсь?» Просвети, отпил остывший напиток и поставил чашку на стол. Десять лет назад мы с братом моей жены организовали бизнес. Мой друг сделал паузу. Основной вид деятельности – строительство. Связи у Коли были неплохие, поэтому с раскруткой проблем не возникло. До появления Рыбакова наша фирма была основным застройщиком в регионе – Да не только здесь. Все крупные сделки по строительству проходили через нас, включая госзаказы». «Неплохо», – кивнул головой, – «даже очень круто, молодцы». «И что же поменялось?» Честно говоря, не совсем понимал на тот момент, что такого ценного девчонка могла подрезать у Рыбакова. «У нас полстраны отмывает бюджетные бабки. Даже при самых жирных заказах не так уж и много можно стырить» чтобы кто-то хотел урвать кусок себе, тем более руками какой-то соплячки. Для этих целей обычно нанимают профессионалов. Хотя и стоят профи дороже, а вот от девочки можно и избавиться, даже глазом не моргнув. «Россия выиграла тендер на проведение зимней Олимпиады в Сочи», продолжил Артем, выводя меня из размышлений. «И тут на арене появляется Рыбаков». Я узнавал, его активно поддерживают некоторые личности из других регионов, включая столицу. Короче, связи там серьезные. Мэра тоже поменяли. Мой собеседник тяжело вздохнул. Со старым мы активно сотрудничали, и всех все устраивало. Бабло отмывали. Я усмехнулся, зная, как москвичи могут пропихивать своих людей в нужные места, а потом умело дергать за ниточки. Видимо, в этот раз произошел сбой раз дяди паникают московские политики опять не могут поделить власть и деньги не в таких количествах как тебе кажется но да было дело я повторюсь всех все устраивало да ты расслабься я не упрекаю просто умничаю улыбнулся чтобы артем не вздумал обижаться если я правильно понимаю с новым мэром сотрудничество не получилось «Этому подсунули Рыбакова», – кивнул утвердительно Беляев. «Новый мэр? Сволочи редкостные. Правда, осторожный гад. Активно сотрудничает с московскими шишками, но своего не упустит, если подвернется удобный случай, хоть по внешнему виду никогда не догадаешься, что он хитрый засранец. Может и хитрый, но нервный. А такой может сорвать любую сделку, если что-то вдруг пойдет не так». У бизнесменов шкура потолще. В случае провала они рискуют только своими деньгами, а вот политики еще и своей задницей. За решетку ведь никто не хочет. Зато все хотят жить на широкую ногу, при этом не марая свои чистенькие ручки. То есть строительство олимпийских объектов отдали только Рыбакову? Я поднял одну бровь, параллельно задавая немой вопрос. «Самые крутые». Тяжело вздохнул мой собеседник. Ты даже представить себе не можешь, какие суммы денег проходили через его фирмы и оседали в карманах чиновников. Догадываюсь, я скривился, так как бабки там действительно колоссальные, а значит, дело серьезное, раз нервничают дяди, и у них есть на то все основания. А тебя, значит, потеснили? Скорее, констатировал факт, барабаня пальцами по пластиковому стулу. «Мне четко дали понять, чтобы я не рыпался. Семью пришлось на год отправить за границу, от греха подальше. Даже вспоминать не хочу, как тогда перетрясло», — скривился Артём. «Брат жены на тот момент уже уехал за границу, а я выкупил его долю, так что, сам понимаешь, все палки посыпались на мою голову». «Хреново», — подытожил я и задумался, — Картинка вроде вырисовывалась, но одной детали все-таки не хватало, и растолковать мне ее мог только один человек. Моя ночная, темноволосая, гостья. Надеюсь, ее пока не нашли и голову не оторвали. Правда, строительство парочки объектов и нескольких отелей мне отдали, чтобы громко не возмущался, снова прервал мои мысли Беляев. «Врать не буду, денег я заработал прилично». «Но хотелось бы больше», – закончил за него фразу. Мужчина тяжело вздохнул, а я усмехнулся. «Да ты не стесняйся. Я же не налоговая, все понимаю. И скажу тебе откровенно». Я наклонился поближе к своему собеседнику, практически укладываясь грудью на стол. «Сам бы», – глотки рвал, – «чтобы отхватить кусок побольше». «Бизнес есть бизнес», – вздыхает артём все-таки остались еще порядочные люди на этой планете. Беляев и в армии был хорошим парнем, и, слава богу, большие деньги и время не сделали из него монстра, готового идти по головам, лишь бы урвать кусок побольше. То есть вариант, если Рыбаков уйдет с арены, тебя устроит? Я посмотрел на него в упор. «Саня...» «Да или нет?» Нагло перебил своего друга. «Да», — ответил он тихо, поднимая глаза и также пристально глядя в ответ. «С меня любая помощь. Все, что понадобится, даже нереальное. Достал он меня уже, если честно. Но ты его все равно боишься», – подытожил я серьезным тоном. «Тут уже не до шуток, раз так обстоят дела. Я даже предположить не мог, что моему товарищу угрожали, да так, что семью пришлось отправлять за границу. Женщину – и двух маленьких сыновей. Чего-чего о жестокости в отношении слабого пола и детей и я не признавал. Не то чтобы очень, начал Артем издалека, но неприятный осадок имеется. Я многих бизнесменов встречал на своем пути, включая прямых конкурентов, но этот полнейший отморозок. Кстати, чуть не забыл. Артем посмотрел по сторонам и наклонился ко мне поближе. Вчера вечером... Рыбаков завалился ко мне в офис со своими головорезами. Открыто не угрожал, но намекал, что если я имею хоть какое-то отношение к похищению, то мне придется несладко. «А ты имеешь?» Я прищурил один глаз и уставился на своего собеседника. «Вот уж чего я действительно не ожидал, это то, что обращусь именно к нужному человеку». «Даже не понимаю, о каком похищении идет речь». Он развел руками. «Но... пауза... я так понимаю...» Опять пауза и пристальный взгляд прямо в глаза. «Ты не удивлен?» «Допустим...» Мне не хотелось вдаваться в подробности. И так уже много чего тут наболтали. «Но смотри, что получается...» Решил сменить тему, так как на вопросы отвечать не хотелось. Олимпиада прошла в 2014 году. Дяди построили все, что требовалось... Бабло поделили и могут жить припеваючи. Что же еще можно похитить такого, что они суетятся? Сразу видно, что ты далек от строительства, Артем улыбнулся. Просвети, я весь во внимании. Любой крупный объект, если это госзаказ, надо постоянно поддерживать. Финансирование из бюджета продолжается по сей день и долго еще будет продолжаться, особенно во время курортного сезона. А теперь хотя бы на минуточку представь, мой друг перешел на шепот, если информация о распределении средств попадет в чужие руки. Мне стало немного не по себе. Даже страшно представить, что крутые бизнесмены и политики, имеющие власть и деньги, сделают с девчонкой в таком случае. Улыбаться и дальше умничать резко расхотелось». А картинка происходящего в один миг сложилась в нужном направлении, за исключением одного нюанса. Но здесь, Артем, мне помочь ничем не мог. У меня к тебе последний вопрос. Пора заканчивать наш диалог, чтобы не привлекать ненужного внимания. И так торчим тут битых полчаса, мало ли кто может, к примеру, проехать мимо и заметить наш дружеский тандем. Где можно найти Рыбакова? Ты же по-любому собирал о нем информацию. «Ты неисправим, Санек». Мой друг засмеялся, но через пару секунд стал серьезным. Его любимое место развлечения – это ресторан «21 век», где на втором этаже расположено казино. Он там играет практически каждый вечер. «Разве казино не запрещено законом?» – спросил с ехидной улыбкой. «Как же хотелось немного поизвить». «Ты как маленький, честное слово», – улыбнулся Артем, и замотал головой из стороны в сторону. «В какой стране живешь, забыл?» «Кстати, хозяин этого заведения – мой старый знакомый». На лице моего собеседника появилась победная улыбка. «Если надо, я с ним свяжусь, и тебя пропустят без проблем». «Очень надо». Я закатил глаза, после чего мы оба дружно рассмеялись. «В последний раз спрашиваю, может...» Он запнулся. «Не стоит лезть, сломя голову в самое пекло». Вроде все устаканилось. «Иначе...» «Звони прямо сейчас», – нагло перебил Беляева. «Что-то захотелось поиграть. Легенду нашу хорошо помнишь?» Мужчина напротив кивнул головой. «Я к тебе обратился, так как мы теперь партнеры. Попросил помочь с развлечением, и ты меня рекомендовал своему знакомому. Не надо больше ничего придумывать, артём Чем проще, тем лучше. Остальное – мои заботы». «Главное, не забудь!» Александр Иванович Потапов. «Да помню я, помню!» Махнул рукой мой собеседник. «Не беспокойся! Все сделаю в лучшем виде!» Комар носа не подточит. «Ты, главное, поаккуратнее там!» Я промолчал, а Артем, тяжело вздохнув, достал из кармана мобильный и набрал номер. Пару раз усмехнулся невидимому мне собеседнику, поинтересовался делами насущными, после чего попросил оказать ему услугу. «Порядок?» – спросил я, когда Беляев закончил разговор. «Полнейший!» – усмехнулся он в ответ. «Знаешь, где находится?» «Видел пару раз, так что разберусь». Мы встали со своих мест практически одновременно, пожали руки на прощание, и Артем первым покинул площадку. Сел за руль внедорожника и через несколько секунд, оставив слой пыли за собой, Его автомобиль развернулся и направился в сторону города. Я рассчитался с официанткой и тоже направился к выходу. Уселся за руль своего БМВ, включил двигатель и задумался. Все оказалось гораздо хуже, чем я предполагал. Хотя и не в таких передрягах довелось побывать. Тут важно правильно рассчитать свои ходы наперед и подстраховаться. Но главное – девушка – которую носит непонятно где. Нажал на газ и так же, как недавно сделал Артём, оставил слой пыли за собой, пока разворачивался и направился в город. Точнее, в игровое заведение, куда Беляев меня порекомендовал. Ну что ж, пора немного разворошить этот улей. Придется нам познакомиться с господином Рыбаковым лично. Я очень надеялся, что его головорезы запомнили номер моей машины, когда я уводил у них из-под носа девчонку. Или хотя бы физиономию мою срисовали, когда я дефилировал мимо них в кафе. Иначе весь мой грандиозный план полетит к чертям собачьим. Будем надеяться, что хоть талика мозгов у них все-таки осталось.